Глава двадцать третья. Они прилетели поздно ночью, точнее, в половине третьего. Вышли из здания аэропорта почти сразу. У них не было багажа, только ручная кладь. Уже на улице остановились. Ее машина была на подземной парковке. Свою он оставил во дворе, когда заезжали за его вещами перед вылетом туда. Прилетев обратно, он пожалел, что оставил машину. Подвезти? предложила Кира, широко зевая. Нет, не надо. Я на такси. пожалел её Игнатов, прекрасно понимая, что если она повезёт сначала его, а потом поедет к себе, то ей нужно будет почти сразу же выходить из дома, даже душ не успеет принять. Пригласить к себе он её не мог. Не те для неё условия. Суровый холостяцкий быт наложил вето на посещение женщинами его жилища. Неухожено, часто не прибрано, а ещё и запах подгоревших тостов пропитал стены. "Так до завтра", неуверенно улыбнулась Кира, посмотрела на часы и вздохнула. Хотя завтра уже началось. Блин, как представлю, куда пилить. И он произнёс слух, то о чём боялся даже думать, типа, что она могла бы поехать к нему с целью экономии времени и сил. И без всяких там дурацких опасений, что я потащу тебя в постель, есть отличный диван, и даже, кажется, чистый комплект постельного белья найдётся, так что по её лицу пробежала слабая улыбка. Она отрицательно замотала головой. Я домой. проговорила она и, отвернувшись, широкими шагами пошла к стоянке. "Он идиот. Зачем про дурацкие опасения, сказал. Просто пригласить не мог?" Эти мысли терзали его всю дорогу, пока он ехал в такси. С этими мыслями он и уснул. Утром привычно поднялся за минуту до сигнала будильника. Принял душ, побрился, надел чистые джинсы, водолазку и к ветровке пристегнул тёплую подкладку. Утро было хмурым, облака сопливились дождиком. Вышел из подъезда и помчался в диетическую столовку. Его столик был не занят. Он счёл это добрым знаком. А если утро начинается с добрых знаков, то и весь день обещает быть удачным. Ничего подобного. Никакой удачи не сулил вызов с раннего утра к полковнику в кабинет. Игнатов только в отделение полиции зашёл, как ему уже из дежурной части сообщили, что Ростов ждёт его к себе. Не в духе, прилетело Игнатова в спину. "Почему один? Где твоя помощница?" забыв поздороваться, обрушил на Игнатова вопросы начальник. Вы в командировку зачем летали? Романтику устраивать парочка вашу мать. Никак нет, товарищ полковник, опешил с порога Игнатов и за стол стал бомбу возле стола для переговоров. Если откровенно, то ему Ростов даже присесть не предложил. А почему мне звонят оттуда, мать вашу, и ухмыляются, и вопросы скользкие задают о ваших отношениях? Почему, майор? Если бы гнев человеческий способен был материализоваться, то от Игнатова и Игната сейчас осталась бы лишь кучка пепла. Настолько пылал огнём взгляд начальника. Это всё сплетни и наговор, товарищ полковник. Мы потревожили осиное гнездо, так сказать. Пчеловоды, мать вашу. взревел полковник и стукнул по столу кулаком Мне с чем сегодня на доклад ехать к высшему руководству, майор? С твоими байками про осиное гнездо? А это где барышня твоя? То, что барышня являлась ему родной дочерью, Ростов словно забыл. Он пребывал в такой ярости, что Игнатов даже Киру пожалел. Влетит ей за чей-то острый язык. Майор Ростово, видимо, едет на работу. Мы вчера после аэропорта разъехались по домам и не созванивались больше. Повисла пауза. И вдруг Ростов осторожно так поинтересовался: "Точно не у тебя ночевала?" Тавач полковник возмущённо откликнулся: "Игнат, как можно? Пауш не знаю, как можно". Но видели очно видели, как она к тебе в номер заходила, проворчал начальник, пряча взгляд. Вот в чём дело. Бдительный отец просмотрел свою дочку, упустил тот момент из виду, когда её соблазнил отвратительный и недостойный её тип, майор Игнатов. То, что дочке уже 17 лет назад стукнуло 18, значения не имело. Мы не спали с ней товарч полковник решил не юлить игнат она мне очень нравится зачем врать она не может не нравиться но я бы никогда не осмелился никогда не осмелился что ворвалась в кабинет вихрем кира и встала по другую сторону стола и осмотрела их по очереди о чём речь папа ударение было на втором слоге Признак не очень. Могла последовать семейная ссора, вот уж чего точно не желал видеть Игнатов. «Ни о чем!» — буркнул Ростов и махнул рукой на стулья. «Присаживайтесь, докладывайте». Игнатов подготовиться к докладу не успел. Он вообще любил сначала изложить все на бумаге, внести сорок три правки, а потом уже все систематизировав, доложить. Слово взяла Кира. Нами было установлено, что все фигуранты теперешнего дела, в том числе жертвы, чьи тела были обнаружены на участке Говоровой, так или иначе пересекались между собой несколько лет назад в Пермском крае. Она произнесла незнакомое Ростово название города, а все они были связаны с делом ограбления частного банка. который со слов местных жителей занимался отмыванием бандитских денег, но это на уровне слухов. Все мои запросы это не подтвердили, да и банк давно прекратил своё существование. Хозяин на ПМЖ за границей. Дальше. Ростов покивал довольной информацией. Три товарища: Кириллов, Цыбин и Анохин. занимались подготовкой к ограблению. Кириллов и Цыбин в то время служили в воинской части по соседству с городом по контракту. Имели отношения с подругами Гореловой и Новиковой. Горелова и Новикова были дружны с детства, в школе учились в одном классе и жили по соседству. Позже Горелова завела отношения с приехавшим в город Анохиным. Тот хотел осидеться в глухом местечке после нехорошего ДТП, в котором пострадал и сам лично. Э, в город он приехал в гипсе. Его связь с Гареловым никак не повлияла на отношения с Кириловым. Никаких разборок. Они стали дружны. То есть Цыбин, Кирилов и Онохин стали друзьями, уточнил Ростов, делая пометки на листе бумаги. «Так точно, товарищ полковник», — сердито глянул на отца Кира. «Разговору отца и дочери еще найдется время», — понял Игнатов. И почему-то он Ростову не завидовал. Они очень активно занялись подготовкой к ограблению или наблюдение за банком, о чем свидетельствуют записи подростка, который следил за ними. Кира рассказала о Петре Камушкине, писавшем детективный роман не без помощи своей учительницы. Она неправильно себя повела, она потворствовала его инициативе, с сожалением проговорила Кира и вздохнула. Но это, возможно, стоило мальчишке жизни, потому что своими наблюдениями он поделился не только с учительницей, но и с Анной Новиковой. Кира слово в слово повторила рассказ Наталье об участии Анны в их художественной самодеятельности. К тому же мальчишка еще и фотографировал во время своих наблюдений. Показывал фотоучительнице, и она очень хорошо знала в лицо всех, кто привозил деньги в банк — и инкассаторов, и экспедиторов. Последний редко менялся. И это был арден. Наталья дала показания под протокол, опознав в сопровождающем грузы человеке в военной форме без отличий ардена. Ростов дал знак ей замолчать и надолго задумался, всё время вычерчивая что-то на листе бумаги. То есть Арден либо был по другую сторону баррикад, либо являлся их соучастником. Третьего не дано, так ведь, коллеги? Правильно я рассуждаю? Игнатов с Кирой согласились. И у него вполне мог быть мотив для убийства своих подельников либо врагов, и в первом случае они могли его кинуть при дележе денег, во втором случае даже рассуждать нечего. Они ограбили банк, в который он возил деньги. Он в том числе... Ростов продолжал чертить что-то на бумаге, и это не просто личное оскорбление, он же мог возить и свои деньги в том числе. Итак, подведем итоги, коллеги. Ростов встал и заходил по кабинету с заложенными за спину руками. У нас есть некий коммерческий банк, по слухам, отмывающий нехорошие деньги. Есть три товарища, готовившие ограбление, и есть Ардин, который сопровождал грузы. Банк грабят, товарищи со временем уезжают из города. Подозрение на них не падает, поскольку расследование особого не было. Оно проводилось, как я понял, в частном порядке. Друзья уехали. И тут 2 года назад на одной из московских улиц некий Сергей убивает Кирилова, который возобновил любовную связь со своей прежней симпатией. Со слов его любовницы Гореловой, Кирилов случайно столкнулся с Сергеем, и тот его убил. Но она соврала. Она не могла не знать Цыбина. Одна шайка. Так что это вполне могла быть просто ссора, а не случайная встреча, ссора, закончившаяся убийством. Прошло 2 года, и нами были обнаружены тела пяти жертв. Ростов замер посреди кабинета, С широко распахнутыми глазами. Всё вроде в голове моей складно, одного не пойму. Как Ардин, если он убийца, успевал добраться до Москвы, убить, зарыть жертву? Это же немыслимо. И куда смотрела старая женщина с полами мёртвым сном? Это же товарищ полковник. Есть Ещё кое-что. Перебил его Кира, подняв руку как школьница. Разрешите. Он вопросительно вздёрнул брови, встав у неё за спиной. Говари, мы думаем, что Арджен не просто так там поселился. Мария Марковна Говорова не просто старая женщина. Она родная тётка Анны Новиковой. Что? Неуверенным шагом Ростов вернулся на место. Минуту с сомнением смотрел на свою схему на листе, потом скомкал его и отправил в мусорную корзину. То есть Ардин там не просто так поселился. Он вычислялся участников банды грабителей. Тётка Новиковой тоже была в теме. Видимо, да или нет? Или наоборот. В каком смысле, папа? Занервничав, Кира позабыла о субординации. А что, если она вообще не была замешана? И, увидев, что творит на её участке сосед, поспешила его подставить, состряпав фальшивый документ о праве собственности на дом на его имя. Могло такое быть, коллеги. Недолго размышляя, Кира и Игнатов снова согласились. Но Кира тут же отрицательно мотнула головой. Вряд ли, коллеги, она бы сотворила такое без помощи извания. Что рассказывала о ней Анна своим соседкам? Что тетка никаких других путей перевода денег не признает, кроме почтовых? Что она малограмотная и сварливая? И тут вдруг такую виртуозную операцию провернуть? Сомневаюсь. У нее были сообщники. Ее племянница и любовник той, Цибин. который будто бы убит, а на самом деле жив. Его вдова Кириллова опознала. Сталкивалась с ним у ворот Гореловой. Как так? И где сама Анна Новикова? Куда она подевалась? Скрывается? Но где? Кира на манер её отца, полковника Ростова, встала и заходила по кабинету с заложенными за спину руками. Игнатов удивился, уловив сходство В жестах, повороте головы, движении бровей никогда не замечал, насколько они похожи. «Думаю, нам надо съездить по месту ее гибели, то есть прежней прописки». Остановило свое движение Кира возле стола отца. «Думаю, ответы там». «Какие, интересно!» — опешил Ростов-старший. «Женщина сгорела при пожаре, вернувшись в свой старый дом». Какие ответы ты там хочешь найти? Ну, во-первых, мне интересно, почему её, когда она вернулась, не узнал сосед. Алкоголик? Он себя наверняка по утрам в зеркале не узнаёт, усомнился Игнатов. И откуда сила у старой женщины, что она его так двинула? Она из рук испандр не выпускала. Забыл, что Арзен про неё рассказывал. Если она такая крутая, как могла сгореть в доме? Как-то не вяжется. Что-то мне не нравится во всей этой истории. Надо там побывать и поговорить с экспертами, которые работали на месте происшествия. Позволите? Товарищ полковник